Глава девятнадцатая. Виктория. Я сама позвонила Ярику, думала, он обиделся за прошлый раз. Я же завела его и про динамило, но нет, ни следа обиды. Стоило мне сказать, чтобы заезжал за мной на новое место работы, как он сразу примчался, весь взмыленный, радостный, возбужденный, как я успела почувствовать во время наших объятий. Но、ну、и что мне с ним делать? Что это был за хрен, спрашивает он, когда мы остаемся одни, имея в виду, конечно же, Арсения Маньяковича, который вел себя очень странно, в смысле еще более странно, чем обычно. Мой новый работодатель, объясняю я. Вообще я никому не хотела говорить, что работаю не о ней, но мы с Ярославом часто видимся, как минимум два раза в неделю уходим танцевать бачато, так что ему придется признаться. Главное, с моей семьей не общается и меня не выдаст. Польше никому говорить не буду. Подруги? Не так уж и у меня их много этих самых подруг. Есть одна лучшая Галка, но она укатила в Питер, поступила там на магистратуру и мы уже год общаемся только онлайн. Вот с ней мне хочется поговорить и посоветоваться. С ней, а не с Яром. Ты у него дома работаешь? С подозрением спрашивает он. Ага. В смысле? Няней. Ты что с дуба рухнула? «А как же твоя работа в спецэффектах?» «Меня уволили. Вот гады!» «Один вполне конкретный гад, хотя Клара на самом деле тоже гадина. Послушалась какого-то там Арсения Маньяковича, уволила меня». «Пришлось устроиться няней», — продолжаю я. «Хороший вариант подвернулся, с отличной зарплатой, но это временно». «Бедная моя девочка, я тебя утешу», — внезапно выдает Ярослав. Не надо меня утешать, конечно надо. И не думай, что я буду приставать, я не такой. Понимаю, что тебе сейчас не до того. Теперь понятно, почему ты с бутылкой вина. Я думал, ты вино не очень, но если надо напиться, я тебя поддержу. Эта дурацкая бутылка оказалась в моих руках совершенно случайно. Просто взбесил меня мой босс в очередной раз. А так да, вино я не люблю и не разбираюсь в нем. Могу иногда выпить пива. «Такие вот у меня плебейские привычки». «Отвези меня домой», — говорю я Ярославу. «Понял», — кивает он. «А когда мы оказываемся у подъезда, он паркуется и поднимается со мной, такой весь заботливый, сочувствующий, внимательный, даже неловко его послать. Он ставит чайник, предлагает пожарить мне яичницу или заказать роллы. Я говорю, что сыта, он заявляет, что голодный. В итоге яичницу жарю я, для него». А он поит меня вином Маньяковича сам-то за рулем. И у кого-то нянька. Он классный мальчишка, хоть и очень шебутной. Ты же говорила, что ненавидишь детей. Я так говорила. Ага. Так и есть. Но я хорошо с ними справляюсь, и за это неплохо платят. Я, кстати, сейчас нормально зарабатываю, а шарашивает меня Ярослав. Хочешь мне денег предложить? Легко, могу. С удовольствием выпаливает он. Спасибо, не надо, я справлюсь. Но я тебе очень признательна. В ответ он лезет целоваться. Отличное вино шепчет с предыханием, особенно на твоих губах. Мне не нравится. А я бы выпил. Может, я брошу машину и мы с тобой? Нет, мне завтра на работу. И ты обещал не приставать. На самом деле мне очень хочется, чтобы Ярик наконец уехал. Его утешение меня не то, что не успокаивают. Еще больше выводит из равновесия. Так я и не пристаю, обиженно бубнит он. А если этот твой работодатель будет приставать, не будет. Я ему нафиг не нужна. У него и без меня бурная личная жизнь. А зачем он собирается знакомить тебя со своей мамой? Ярослав снова становится подозрительным. Наверное, чтобы она дала мне инструкции к своему внуку. Я сворачиваю разговор, кормлю Ярослава яишенницей и выпроваживаю. Мне просто не терпится взять в руки контракт и изучить его. Конечно, надо было сделать это вчера, но я облажалась, так что надо хотя бы теперь выяснить, какие еще подводные камни могут у меня ждать. Почему нельзя писать контракты нормальным человеческим языком? Зачем эти трехэтажные канцеляризмы? В дальнейшем уменуемый в целях проверки соответствия квалификации условия труда являются оптимальными. Будто какие-то бюрократические тролли писали. Да, это типовой рабочий договор с некоторыми не бросающимися в глаза дополнениями. Я с трудом прорезаюсь сквозь юридический язык. Вроде ничего реально страшного, кроме момента с расторжением. Если я захочу прервать отношения со своим работодателем раньше установленного трехмесячного срока, то должна буду выплатить штраф десятикратный размер оплаты труда. Это сколько? Если в месяц двести тысяч, то два миллиона. Совсем охренел этот маньякович. Это же настоящий грабеж. Этим пунктом он по сути установил для меня крепостное право. Я снова закипаю. Но когда добираюсь до условий оплаты труда, на душе теплеет. Прекрасные условия. Я смогу даже на курсы повышения квалификации пойти, если захочу. А три месяца они пролетят незаметно. Уже лежа в кровати я получаю сообщение от Арсения Маньяковича. Виктория, сколько будет сто восемьдесят девять минус сто двадцать три? Прямо вот так словами, а не цифрами. Он что там совсем кукушкой поехал? Вы пьяный? Интересуюсь я в ответ. А вы? Не ваше дело, огрызаюсь я. Как проходит свидание? Превосходно. А ваше? У меня нет никакого свидания. Нет? А для кого были те цветы, которые он пытался сбагрить мне? Завтра проверю вас на присутствие промилей в крови, продолжает мой ледяной босс. В трубочку дышать заставите? Говорят, дыхание рот в рот более эффективный способ. Это шутка? Это суровая правда. Не смешно. Я отбрасываю телефон, откидываюсь на подушки, закрываю глаза, начинаю проваливаться в сон. И почему-то чувствую ментоловый вкус его губ. Кыш! Уходи из моего сна, бесячий ледяной демон!